Наше положение как протестантов самое благоприятное, и мы в состоянии приблизиться к вопросу, как нам следует понимать имитацию Христи, подражание Христу. Должны ли мы воспроизводить Его жизнь, изыскивать способ получить Его раны, или же достичь более высокого понимания и жить так, как жил Он, так, как мог лишь Он? Подражать жизни Иисуса невероятно тяжело, но неизмеримо тяжелее прожить свою единственную жизнь так, как Иисус прожил свою. Каждому тогда пришлось бы вступить в противостояние с исторической обусловленностью его эпохи, хотя это помогло бы ему выявить ее. И его бы ждало собственное непризнание, а смеяние, муки и собственное распятие. Да, его можно было бы назвать спятившим большевиком, и он был бы заслуженно распят. Вот почему людям больше подходит вознагражденной историей имитацию крести, над которым сияет ореол святости. Я смогу только проявить уважение к тому монаху, стремлением которого будет именно такое отождествление себя с Христом. Но мои пациенты не монахи, и я тоже не монах, а врач. И моя задача — показать моим пациентам способ жить без невроза, который представляет собой внутреннее расщепление, разъединение человека в отношениях с самим собой. Все, что углубляет такую трещину, лишь усиливает его болезнь. А то, что уменьшает остроту разделения, возвращает ему здоровье. Человек принуждается к разъединению тем чувствам, что в нем борются два разных человека. Иногда он признает это положение, как, например, Фауст, сказавший «Ах, две души живут в моей груди». Здесь можно говорить о том, как противоположны друг другу чувственный человек и духовный человек, или же «я и его тень». Невроз — это, по сути, раскол личности. Исцеление поднимает религиозную проблему. Если говорить о жизни общества в целом, то как пример такой болезни можно привести и войну. Подобные болезненное состояние могут излечить христианские добродетели, согласно которым нам следует любить и прощать врагов. Но если мы советуем следовать христианским добродетелям в обыденной жизни, то для исцеления души человека, страдающего неврозом, нам следует поступать таким же образом. Людей сегодня не затрагивают вопросы вины или греха, потому что им достаточно их собственной нечистой совести. Для них намного важнее найти способ примириться с тем, чем стала их жизнь, чем полюбить врага в себе самом и назвать братом зверя, таящегося в собственной душе.